«Генри. Они все были в этом замешаны», — так думал Генри, слушая, как гости обсуждают убийство. «Разве не так заканчивается роман Агаты Кристи про поезд? Они все были причастны. Устав от гадости и кладин, они сговорились и придумали этот план, как уничтожить их обоих, да еще как можно более жестоким способом. Возможно, они наняли Зару, чтобы она исполнила свою роль». Он слышал, что поп-звезды получают семизначные гонорары за выступления на частных вечеринках. Возможно, Зара даже дала им скидку ради такого дела. Наконец-то привлечь Келхунов к ответственности. Генри сделал большой глоток Манхэттена. Он и забыл, как соскучился по хорошему коктейлю. Он любил сам процесс, все его стадии и методично выполнил все необходимые действия. Лед, виски, вермут, ангастура, звон крышки шейкера, измена взболтать, добавить лед в стакан, налить — убийство. Звяканье, ложечки, апельсиновая кожура — двойное убийство. Плеск от вишенки на зубочистке, когда она падает в коктейль, означает, что напиток готов. У бармена не было зубочисток. Мелочь, которую Клодина мудрилась упустить, но вкус все равно был восхитительный. Закрыв глаза, он сделал длинный, столь необходимый ему глоток. По телу разлилось тепло. — Воссоединение, на которое он уже не надеялся. Старый друг. Генри встал, чтобы сделать тебе еще один коктейль. И тут выключился свет, погрузив комнату во тьму. Ахи и нервные вскрики. Залаяло пип. Телохранитель Дэйв поспешил к Заре. Без света картинка за окном стала ярче, и сквозь снег проступили мрачные очертания деревьев и гор. — Видимо, это метель, — сказал Джек Альпайн. — Оборвало провода. — У нас есть свечи? — спросила миссис Тигельман. «Я принесу», — сказал Генри, — «раз уж я и так встал». «Я знаю, где они лежат», — сказала Джулс. «Я пойду с тобой». Вдвоем они направились в сторону кухни. Несмотря на то, что Генри выпил всего один коктейль, он чувствовал себя не слишком уверенно. «Они здесь», — сказала Джулс, открывая дверь сбоку. «В кладовке». Быстро втолкнув его внутрь, Джулс зажгла одинокую лампочку, свисавшую с потолка, и закрыла за собой дверь. Помещение было тесное, им двоим едва хватило места пахло специями и ее духами. «Генри», — сказала Джулс, — «я должна тебе кое в чем признаться. Я... я знаю, что случилось». Итак, это была Джулс. Она была последней, на кого Генри мог подумать, что, разумеется, делало ее очевидным подозреваемым. Разве не так устроены романы Агаты Кристи? Разве не самый добрый, самый мягкий герой оказывается всегда двуличным монстром? Как иронично, все эти поздние вечера в офисе, когда его так и подмывало рассказать ей обо всем, оказывается, в этом не было нужды. Она уже все знала. Он полагал, что она поступила так, а не пошла в полицию, потому что это давало Генри шанс признаться самому, хоть немного искупить свое вино. — Как ты узнала? — спросил он. — Все в офисе говорят об этом у тебя за спиной, — сказала Джулс. — Что? Все знают? но почему же никто ничего мне не сказал?» «Они не хотят ставить тебя в дурацкое положение. Это было очень давно. Они считают, это их не касается». Генри был озадачен. «Джулс, о чем ты говоришь? Что ты имеешь в виду?» «Роман Гладин со Стивом. Подожди-ка, ты ведь знал об этом, правда же? Господи, пожалуйста, скажи мне, что ты знал». Генри все еще не до конца осознал ситуацию. Первый раз за все время кто-то вслух признал этот роман. Он поразился, как больно ему было это слышать, даже спустя столько лет. «Да», — сказал он, — «я знал». «Она мне отвратительна. Как она могла так с тобой поступить? Поэтому я и пригласила Стива. Я хотела сделать этот вечер невыносимым для нее. Я хотела, чтобы сорвалась продажа дома Заря. И я подумала, что если поместить вас всех в одну комнату, это поможет тебе увидеть, что ты достоин лучшего». «Так это не ты принесла статуэтку?» «Статуэтку?» «Нет, я принесла звезду. Буквально звезду. Ты можешь дать имя настоящей звезде. А что? Причем тут эта статуэтка?» Он приложил руку к колбу. Ему показалось, что кладовка съеживается, что стены вот-вот раздавят его. «Мне нужно еще выпить», — сказал Генри. «Нет», — сказала Джулс, — «тебе нужно фундаментально изменить свою жизнь. Тебе нужно уйти от Каладина». Он знал, что она права что просто бросить все завтра и уехать из Штата или даже из страны будет недостаточно. Недостаточно, если клодин будет с ним. От нее ему надо было бежать, если он хотел получить хоть один шанс начать все заново. Но Генри знал, что никогда этого не сделает, пока смерть не разлучит нас. Он произнес эту клятву. Только смерть не разлучила их, а связала, и эту связь невозможно разрушить. «Я знаю», — сказала Джулс, — «я слишком молода». Но я считаю, что мир — это такое странное, чудесное место, и никогда не знаешь, когда что-то, кто-то, экстраординарный попадется на твоем пути и изменит твою жизнь. Генри положил руки ей на плечи. Джулс закрыла глаза и откинула голову, ожидая поцелуя. Он вдруг представил себе, как сжимает руки вокруг ее горла и душит, как выкатываются ее глаза, как она задыхается, старается разжать его пальцы. Вот то, на что он был способен то, что жило в нем глубоко внутри». Генри поцеловал ее в лоб. Она поняла, что это значило. «Окей, они ждут, когда мы принесем свечи», сказала Джулс, доставая с полки коробку. Прежде чем открыть дверь, она повернулась к нему и добавила, «Я думаю, что Клодин принесла статуэтку». Поскольку дела идут не очень, она не могла позволить себе более дорогой подарок. Поэтому она купила это убожество, чтобы свалить на кого-нибудь другого. «Ты видел, как бурно она отреагировала?» «Какая актриса? Вот увидишь, она украдет ковбоя, скажет, что приносит себя в жертву, чтобы всем остальным достались хорошие подарки, и выйдет героем». Генри стоял в кладовке, оцепенев. Ведь она была совершенно права. В газете не было ни фотографий, ни упоминания о орудия убийства, потому что, возможно, его так и не нашли. Кулладин держала его у себя все эти годы, на тот случай, если ей понадобится приструнить Генри, напомнить ему, что она контролировала его судьбу. Ах, он заговорил о том, чтобы уйти из компании, принести статуэтку для тайного Санты, был ее способ намекнуть ему, что такие решения — ее прерогатива. Им придет конец только тогда, когда она решит, что им пришел конец. Генри удивился, как не понял этого раньше — Однако теперь, осознав наконец всё, он получил некоторое преимущество. Но преимущество для чего? «Мы должны переиграть их», — сказала Кулодин. Он понятия не имел ни как это сделать, ни вообще что она имела в виду. И Генри направился за новым коктейлем, чтобы успеть обдумать всё перед тем, как вернуться в игру. «Как же её переиграть?»